Вечером накануне отъезда на пьяце был концерт с иллюминацией, какие часто там устраивались. Ограничивающие ее фасады сверху донизу оделись остриями лампочек. Ее с трех сторон озарил черно-белый транспарант. Лица, слушавших под открытым небом, вспарила банной яркостью, как в закрытом, великолепно освещенном помещении. Вдруг с потолка воображаемого бального зала стало слегка накрапывать, но, едва начавшись, дождик внезапно перестал. Иллюминационный отсвет кипел над площадью цветной мглой. Колокольня святого марка ракеты из красного мрамора врезалась в розовый туман, до половины заволакивающую ее верхушку. Несколько подальше клубились темно-оливковые пары, и в них сказочно прятался пятиголовый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскач примчавшихся из Древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва. Когда концерт кончился, стал слышен жорнов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшейся музыкой. Это было кольцо фланёров, шаги которых шумели и сливались, подобно шороху коньков, в ледяной чашке катка. Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщение. Они оборачивались на ходу точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающий изгибая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе «Алегро e быстро и гневно, странно соответствовала черному дрожанию иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков. В стихах я дважды пробовал выразить ощущение, навсегда связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след мгновенно смолкшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я с исследую, не взошло ли над и какое-нибудь новое созвездие, со смутно готовым представлением о нем, как о созвездии гитары.